Глава двадцать первая. «С появлением Криса моя светская жизнь стала более разнообразной. Мы посещали разные культурные мероприятия, часто встречались с его друзьями. Мне было безумно приятно, что Кристофер меня не стесняется, а наоборот, будто гордится и хочет показать всему миру. На вечер пятницы ничего не планируй», – попросил фотограф. «Мы зависали у меня дома и выбирали фильм для просмотра. Нам удалось найти компромисс в кино». Избавились от скучного артхауса, но теперь выбирали исключительно старые черно-белые картины. Ну, по крайней мере, там были комедии. А что будет в пятницу вечером? спросила я. День рождения одного моего приятеля, и мы, конечно, приглашены, рассказал Кристофер и вдруг вскочил с дивана. И раз уж мы об этом заговорили, самое время для сюрприза. Я поняла, что молодой человек решил устроить стриптиз. и в ожидании смотрел на дверь. Пусть Крис и не мог похвастаться накачанным телом, все равно он был сексуальным, и подобный танец меня бы порадовал. Однако фотограф вернулся в прежней одежде, но в руках держал большой бумажный пакет с названием модного бренда. Как фокусник, Крис извлек оттуда что-то алого цвета. Я сразу догадалась, что это за подарок. «О боже, это платье?» Закричал от восторга, Крис кивнул, и я принялась его обнимать и целовать. «Спасибо, мой волшебник!» Я прыгала на кровати, держа презент в руках. Пару недель назад мы, по желанию Кристофера, заходили в один дорогой отдел, и он попросил меня примерить несколько платьев. В одно я сразу же влюбилась. Оно было атласным, сочного алого цвета. В нем я выглядела крайне эффектно. Ничего лишнего, но при этом очень стильно. Особенно красиво на его фоне смотрелись мои волосы, которые я немного осветлила на концах. «Примерь скорее! Я хочу полюбоваться тобой!» В нетерпении попросил Крис. Я убежала в другую комнату, чтобы переодеться. К моему удивлению, платье смотрелось несколько иначе, чем в примерочной. Оно немного висело на моем теле. Я сняла обновку и посмотрела размер. «Все правильно, Крис не ошибся, но изменения были налицо. Видимо, за последние недели мне удалось скинуть еще несколько килограммов. Несмотря на несоответствие размеру, я все равно вышла к Крису для дефиле». На его лице сразу же отразилось недоумение и разочарование. Наверное, он хорошо запомнил, как атлас облегал мои крупные формы, а теперь ткань немного провисала. «Не понимаю, я вроде правильно запомнил размер», – нахмурился фотограф. «Да, милый, просто я немного похудела», – сказала я почему-то с виноватой улыбкой. Лицо Кристофера мигом изменилось, стало недовольным и даже злым. Меня до сих пор удивляли его перепады настроения, когда дело касалось моего похудения. «И сколько еще ты собираешься худеть?» – яростно спросил фотограф. «Скоро вся одежда будет висеть на тебе, как мешок». В такие моменты я не знала, как себя вести. Конечно, первым делом хотелось извиниться. Но потом случался протест. С какой стати я должна просить прощения за потерю веса? У Криса играл глупый принцип из Арчи. Его злило все, что касалось тренера. И мое похудение напоминало ему о нем. «Испортило такое шикарное платье!» – выругался молодой человек. «Можно же просто поменять размер!» – нашла я выход. «У тебя сохранился чек?» «Да», – буркнул Крис. На мой взгляд, проблема была решена, но фотограф продолжал пребывать в плохом настроении весь вечер. Любовью мы занялись, но уже не с такой страстью и отдачей, как в первые дни наших отношений. Что-то шло не так. И с каждым разом наше взаимное непонимание становилось все больше». После открытия галереи и проведенного вечера в дискомфортной обстановке мне не хотелось никуда вылезать из уютного логова. Но все же впереди предстояла вечеринка друга Криса. Фотограф не раз рассказывал о прошлых сборах в загородном доме этого парня, с азартом повторяя, что эти события отложились в памяти как нечто легендарное. Я не могла не поверить своему бойфренду, потому что знала, как сложно его порой удивить. «Если вечеринки друга вызывают у Криса такую буль эмоций, значит, они стоят того». «Конечно, я рассказала о предстоящем событии Ребекке». «Как же тебе повезло, дорогая. Арчи вообще никуда не хочет ходить, кроме своего тренажерного зала. Я целыми днями скучаю одна». Простонала подруга, заставив меня пожалеть о том, что проболталась. Я никогда не замечала зависти за Беккой, но в последнее время... Она все чаще начинала сравнивать наши с Крисом отношения и ее с тренером. Знаю, она делала это не со зла, а просто пытаясь найти причину их с Арчи холодности друг к другу. В такие моменты я чувствовала приступы совести, которые душили меня изнутри. Ведь именно я была в курсе, что Арчи уже давно раздражает моя подруга, и он пытается от нее избавиться. Но как сказать такое человеку, раздавленному депрессией? «Как раз в один из вечеров я рассказывала все переживания Кристоферу, ожидая поддержки или совета, как быть дальше. Для меня отношения всегда обозначали не только интимную жизнь, но и дружеские моменты с долгими разговорами по душам. Но юноша воспринял ситуацию по-другому, перевернув все с ног на голову, высказывая в первую очередь свою ревность. Хватит уже лезть в чужие отношения». Всезнайка Арчи и сам может сказать Ребекке о своих чувствах. Я хотела поспорить с Крисом и разобраться в его агрессии на тренера. Но раздавшийся звонок в дверь спас фотографа от ссоры. На пороге стояла заплаканная Ребека. От ее вида сжималось сердце, и я без слов, даже не узнав, что случилось, крепко обняла подругу. Кажется, я влюбилась и растеряла себя без остатка. А он не испытывает даже ни грамма таких же чувств. Прорыдала девушка. «Ты об Арчи?» Я все же решила уточнить, потому что не представляла, как можно испытывать такие сильные эмоции к такому хладнокровному грубияну. Услышав имя тренера, Крис, как пес по команде, выбежал в коридор, видимо, опасаясь, что объект его ненависти тоже здесь. «Ой, ты не одна? Я вам помешала?» Ребекка помрачнела еще больше. Такое ощущение, что одна только мысль о счастье влюбленной пары приносит ей еще больше боли. Мне хотелось крикнуть подруге, что у нас тоже не все идеально, и я бы с радостью поплакала вместе с ней, но пристальный взгляд Кристофера прожигал нас обеих, как прицел пистолета. «Не думай об этом, лучше расскажи, в чем дело», – обратилась я к гостье. Я решила вызвать у Арчи ревность, соврав, что тоже иду на вечеринку к другу Криса. А ему было все равно, — заикаясь от слез, произнесла Ребекка. Может, он доверяет тебе и не видел смысла в ссоре? Попробовала я подобрать возможные варианты сложившейся ситуации. Да ему просто плевать, где и с кем я буду, — ревела, не переставая подруга. Я понимала, что она права, и продолжать приводить вымышленные доводы крайне глупо, поэтому ляпнула первое, что пришло в голову. «Может, тебе и правда пойти на эту вечеринку?» «А друг Криса не будет против?» Спросила Бека так, будто самого Криса не было поблизости. Я перевела взгляд на своего бойфренда и сразу поняла, что он не обрадовался подобному раскладу. Не так давно мужчина высказывал, что устал от присутствия моих друзей в нашей жизни. «Лучше тебе позвать своего Арчи куда-нибудь и попробовать разобраться в отношениях», предложил альтернативу фотограф. Но больная фантазия Ребекки восприняла все по-иному. «Ты прав!» – воскликнула подруга. «Мы должны пойти на эту вечеринку вместе. Там сможем расслабиться и спокойно поговорить. Спасибо, Кристофер. Люблю вас!» Выкрикнула напоследок подруга и вылетела из моей квартиры, как пуля. Крис был в гневе. Но, к счастью, только на себя, потому что благодаря негативу к этой парочке и попытке от них избавиться, наоборот, обрёг себя на совместное пребывание на вечеринке. Кристофер отказался вести меня в магазин, и мне пришлось добираться самой. Права я ещё не получила, хоть водила уже прилично, и мечтала, когда, наконец, папа отдаст мне свой пикап. Платье мне без проблем обменяли, и я снова выглядела в нем настоящей богиней. Теперь каждый раз, глядя в зеркало, чувствовала себя красивой и больше не испытывала ненависти к себе, как раньше. Мне нравилось мое отражение и перемены, которые продолжали происходить с телом. Конечно, за эти месяцы я не стала моделью, но все равно была довольна результатом. Вечеринка по случаю дня рождения проходила в доме именинника, Этот парень был популярным художником и много зарабатывал, поэтому жил в пентхаусе с чудесным видом на город. Когда мы пришли, вечеринка была в самом разгаре. Стильно одетые гости танцевали под оглушительную музыку, в руках все держали бокалы с коктейлями. Однако были и те, кто играл в старый добрый бир-понг и угощался пивом в бутылках. Мне хотелось присоединиться именно к этой компании. но решила, что платье обязывало сегодня пить только коктейли с модными названиями. «Что будешь пить?» – спросил меня Крис. Его настроение было лучше, чем вчера, но все равно отдавало холодом. «Что-нибудь под цвет моего платья?» Кокетливо сказала я, и лицо фотографа немного смягчилось. В ожидании своего бойфренда я присоединилась к толпе танцующих и немного подрыгалась под музыку. «Танцы никогда не были моей сильной стороной». Бросив взгляд в сторону, я увидела Ребекку с Арчи. Девушка была отвернута спиной и выбирала что-то из закусок. Тренер же смотрел прямо на меня. Я улыбнулась и помахала. Молодой человек поднял свой бокал в знак приветствия. Мне стало немного неловко, что Арчи видел мои неуклюжие танцы, хотя на его лице не было насмешки. «Может, все не так уж плохо». Я заметила вернувшегося с напитками Кристофера и подошла к нему. Краем глаза продолжала коситься в сторону знакомой парочки. И мне показалось, Арчи тоже наблюдал за нами. Главное, не столкнуть их с Крисом лбами. «Тебе весело?» – спросил фотограф. И этот вопрос прозвучал так странно, будто нам больше не о чем было поговорить. «Да, здесь классно», – кивнула я. Я продолжала озираться по сторонам, не упуская возможности бросить взгляд в сторону Арчи и Бекки. Меня все же волновали их отношения, и нужно было следить, чтобы они не подрались. Именно так я объясняла себе свою манию шпиона. Из-за музыки и далекого расстояния мне не было слышно их голосов, но по далеко не радостным лицам легко догадаться, что они снова ругаются. Мой взгляд уловил двух вошедших в помещение девушек. Одна была высокой и худой, Другая среднего роста и пухленькая. Я сразу же представила, что, наверное, мы с ребякой точно так же смотримся рядом. К моему удивлению, девушки направлялись к нам. Я взглянула на Криса и по улыбке поняла, что гости эти ему знакомы. «Привет, Крис! Давно не виделись?» Обратилась к моему бойфренду Пышка. «Да, давненько», — согласился фотограф. «Девочки, познакомьтесь». «Это моя девушка Триша». «Триша, это Роза и Эми». Произнося имя толстенькой Эми, Крис взглянул на нее с особой нежностью. Она тоже была блондинкой, только вот на пару размеров больше меня. В ходе разговора выяснилось, что она дизайнер интерьеров, и я кое-что вспомнила. Не она ли помогала Крису придумывать дизайн его квартиры? И тут все стало на свои места. И Анна, наконец, поняла, «Почему на меня так часто злился мой парень?» «Нам нужно поговорить», – произнесла я на ухо Кристоферу и потянула его в первую попавшуюся свободную комнату. Фотограф не понимал, в чем дело, поэтому, выпучив глаза, ожидал объяснений. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Например, об Эмме?» С вызовом спросила я. «О чем ты, Триша?» ты слишком сдержанно отреагировал молодой человек на мой вопрос. Эми тоже толстенькая, как и я. «Это что, твой истинный вкус? Ты специально подбираешь только таких девушек?» Продолжала я с напором. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Обычное совпадение». Снова спокойно ответил Кристофер. «Его поведение еще больше доказывало правоту моих догадок. Ведь если любого человека обвинить в чем-то ужасном, он начнет с жаром это отрицать. Крис, наоборот...» Словно стоял в фальшивой броне безразличия. Выпитый алкоголь не сразу позволил мне додуматься еще до одного предположения. «Это все? Я могу идти к гостям?» – спросил фотограф, но было уже поздно. Я снова приняла воинственную позицию. «Ты все это время пытался подогнать меня под ее образ. С каждым скинутым килограммом я отдалялась от твоего идеала». И за это ты устраивал скандалы? Устраиваешь скандалы сейчас только ты. Причем на пустом месте. Наконец нормально отреагировал юноша. Я права, не так ли? Усмехнулась я в ответ на истерику Кристофера. Нет, ты ошибаешься. Этим нереально выводишь меня из себя. Начал злиться фотограф. Я уже подготовила жаркую речь, чтобы поставить молодого человека на место. Но в комнату на всех парах влетел Арчи. Замахнувшись, он с силой ударил фотографа по челюсти. Тот от неожиданности повалился на пол и жалобно застонал. «Что ты делаешь? Ведь даже не знаешь, в чем дело!» – закричала я от испуга. «Давно уже хотел ему врезать. А крики на тебя – прекрасный для этого повод!» – признался Арчи. Я мгновенно потерялась от колоссального потока чувств. «Интересно, что основной темой в моей голове все же был поступок тренера, а не наша ссора с Крисом. Он благородно пытался защитить меня, не зная от чего. Кристофер вскочил, и я на секунду вообразила, что парень хочет постоять за себя или за наши отношения, но фотограф что-то промычал и, придерживая разбитую губу, трусливо выбежал из комнаты. «Не злись, Триша, я правда думал, что он обижает тебя», – попросил Арчи, чем еще больше меня удивил. «Ты теперь всегда будешь рваться в бой, когда мне будет грозить мнимая опасность», – засмеялась я, отойдя от шока. «Я уже понял, какая ты ранимая и поклялся себе тебя охранять», – серьезно проговорил тренер. «Я не успела ничего ответить, потому что в комнату ворвалась Ребека и несколько гостей». В этой суматохе я едва уловила свои истинные чувства «мне нравится Арчи». Это давно нужно было признать, но почему-то именно сейчас я позволила себе осознать эту пугающую реальность.